Влипли они с этим самоубийством. И я их красиво надул. Сделал вид, что поверил. Даже покойника обидел. Не пришел на похороны. Но зато тебе это помогло. Точно? А то бы они куда чище замели следы убийства. Давай, Шамраев, действуй дальше. Мне к третьему нужно все знать. всё И документально. Можешь идти. «Извините, Леонид Ильич, я должен задать вам несколько вопросов». Он удивленно взглянул на меня. «Допросить, что ли?» Я промолчал. Он откинулся к спинке кресла, лицо снова поплыло вниз, губы приоткрылись. «Но спрашивай, если нужно...» произнес он с явным усилием. «Тем не менее я сказал...» В июле 1978 года мигун передал вам пленки с записями, которые были сделаны неким Гиви Мингадзе на квартире вашего брата Якова Ильича. Эти пленки у вас... Он молчал. Рубиновый свет от звезды на Спасской башне заливал и его, и, наверное, и меня, и я не мог понять, от этого ли света или от прилива крови Лице его стало красным, но дыхание его сделалось громче, трудней. Потом он сбросил с колен котенка и спросил, закрыв глаза. «Так, что еще ты хочешь спросить?» «Может быть, позвать Чанова?» Он отрицательно качнул головой. «Нет, спрашивай». У меня уже вертелся на языке вопрос о связи этих пленок со смертью Кабакова. Но я пожалел старика. Я сказал. Примерно месяц назад на имя Мигуна пришло из Израиля письмо от невесты этого Мингадзе. Она сообщала, что где-то в Москве спрятан не то дубликат этих пленок, не то оригинал. Не знаю. Она просила Мигуна отдать ей ее жениха и в обмен предлагала указать, где эти пленки спрятаны. Но письмо попало не к Мигуну, а к Пирожкову. Теперь КГБ охотится за этой невестой Мингадзе в Израиле, а отдел разведки ищет эти пленки здесь. Я думаю, что Суслов мог требовать эти пленки у Мигуна во время их последнего разговора. «Вы нашли эти пленки!» — произнес он, не открывая глаз и почему-то перейдя со мной на «вы». «Нет, об их существовании я узнал только несколько часов назад». Он открыл глаза и произнес жестко, быстро, на одном дыхании. «Их надо найти, они не должны попасть к Андропову, нет!» «Леонид Ильич!» Эти пленки уже три недели ищет весь аппарат отдела разведки. Я им не конкурент. Я не берусь за это. Эти пленки надо найти. Снова подался он ко мне всем телом. Ты понял? В дверь беспокойно заглянул генерал Жаров, но Брежнев махнул ему рукой, мол, закрой дверь. Леонид Ильич... «Есть только один путь найти эти пленки раньше, чем их найдут КГБ и отдел разведки. Он простой. Отдать ей ее жениха!» Брежнев смотрел на меня, не мигая. «Снушай!» — произнес он, наконец, скрип отцой. «Налей мне боржом!» Я встал, открыл шкаф-холодильник, который был окружён книжными стеллажами с томами сочинений «Эл. и Брежнева», «Малая земля», «Возрождение», «По заводскому гудку», «Речи л и брежнева малая земля возрождение по заводскому гудку речи л и брежнева изданные на всех языках советских национальных республик. Я налил старику боржом, он отпил несколько глотков и отдал мне фужер. В красном полумраке кабинета котенок возился у стула, царапал деревянную ножку, но лапы соскальзывали с поверхности дерева. Брежнев перевел взгляд с котенка на меня. «Отдать? А иначе никак?» «Иначе пробуют КГБ и отдел разведки, и не исключено, что в любой момент они схватят на Западе эту Аню Финштейн и...» «Понятно...» «Но если они не могут найти эту Финштейн, как ты ее найдешь?» Я коротко рассказал ему о втором письме Ани и изложил свой план. «Я должен срочно встретиться с этой Аней в Западном Берлине, и в обмен на адрес этих пленок ей выпустят из Восточного Берлина ее жениха». «А если она надует...» «Скажет не тот адрес!» Когда она назовет адрес, я прямо оттуда позвоню в Москву своим помощникам. И как только они найдут пленки и перезвонят мне, этот мингадзе пройдет через Берлинскую стену на запад. Только сделать нужно все быстро, срочно, пока ГБ не нашло эту Финштейн. Брежнев откинулся в кресле-качалке, и медленно закачался в нем, обдумывая. Потом спросил, ну «Думаешь, она поверит тебе? А вдруг мы возьмем пленки, а жениха не выпустим?» С минуту он разглядывал меня, потом спросил, «Ты женат? Разведен. Родители есть?» — Родителей уже нет в живых, Леонид Ильич. — Так, значит, разведен, родителей нет, а девушку твою убили. — Где же? — У нас гарантии, что ты не сбежишь на запад У меня здесь сын, Леонид Ильич. Собственно, это и был самый кульминационный момент нашего разговора. Здесь решалось все, что могло и должно было произойти потом. «Сын, да, дети держат, не всех, правда». Он покачался в своем кресле-качалке и глянул в окно. Стрелки часов на Спасской башне приближались к шести. Хорошо, ты будешь у нее заложником, а твой сын у нас. Это хорошо. А где сидит ее жених, в какой тюрьме? Они его от меня прячут, но если вы подпишете указ Верховного Совета о его помиловании, я найду Мингадзе, не беспокойтесь. Достаточно прижать начальника Гуиту, Богатырева. Он сел в кресло, за письменным столом задумался, помолчал, потом спросил. — А другого пути, значит, нет? — Нет, — сказал я как можно тверже. — И ты уверен, что тебе отдадут этого за живым, или тебя самого не прихлопнут на за красной стеной. Сейчас нет. Сейчас ни ГБ, ни отдел разведки не будут мне мешать. Они захотят переиграть меня на последнем этапе и отнять пленки. Но это уже продумано. Но на последнем этапе я их сам переиграю. Слушай, ты знаешь какой-нибудь свежий анекдот про меня? «Про вас?» — изобразил я удивление на лице. «Ладно, только ты мне, Ваньку, не валяй. Про меня полно анекдотов ходит. Особенно про то, что я эдакый старичок блаженный ничего уже не соображаю. Например, ты слыхал такой анекдот? Брежнев приходит на работу А секретарь ему говорит, — Леонид Ильич, у вас один ботинок коричневый, а второй красный. — Ну да, — отвечает Брежнев, — а у меня и дома остался один коричневый и один красный. Понял? Брежнев уже такой старый, что ничего не соображает. «Блаженный, и это замечательно. Это значит, что в глазах народа я ни в чем не виноват. Ни в продовольственных трудностях, ни в афганских делах, ни в польских. А еще анекдот хочешь?» На заседании ЦК Брежнев говорит. «Товарищи, мы хотим наградить товарища Черненко... Орденом Ленина и орденом первого кавалера Советского Союза. Вы спросите, почему? Потому что когда мы хоронили товарища Суслова и заиграла музыка, товарищ Черненко первый пригласил даму на танец. Я рассмеялся, а он взглянул на меня удовлетворенно и сказал... «Нравится? Это я сегодня придумал. Только никому не рассказывай до похорон Суслова. Ладно, вообще я тебе скажу. Я очень боюсь, что будет со страной, когда я умру. Если Андропов захватит власть... Ох, ведь он пятнадцать лет работал с Сусловым, душа в душу». Все международные акции они вдвоем разрабатывали. суслов курировал международное коммунистическое движение и по этой линии созывал к нам всяких молодых коммунистов из арабских и латиноамериканских стран. Андропов здесь готовил из них террориста и теперь придется ему бросить кость, отдать пост Суслуна. Но пока я у власти, ладно, а вот если я умру завтра, что будет с партией, со страной? Он явно устал и нажал кнопку на своем столе. В ту же секунду Жаров открыл дверь. Брежнев приказал устало. Устинова и Белкина, срочно ко мне. Еще этого, как его, начальника лагерей и тюрем. — Генерала Богатырева, — подсказал я. — Да, его. — А Белкин нам зачем? — спросил я. — У него журналистский паспорт с визами во все страны Европы. Он может сегодня вылететь в Париж или в Лондон, оттуда позвонить этой еврейке. А из Москвы ей звонить нельзя, КГБ прослушивает. Кто тебе еще нужен сейчас? — Марат Светлов, — сказал я и подумал. Да, этот кремлевский старичок не так прост, как кажется даже своим советникам. 18 часов сорок пять минут. В коридоре третьего этажа гостиницы «Националь» Марат Светлов с озабоченным видом врал майору КГБ Шаховскому. «Срочно нужна ваша помощь, майор. Как говорится, вы нам, а мы вам. В долгу не останемся». «А в чем дело?» Майор Шаховской руководил в КГБ отделом по сервировке иностранных туристов проститутками – и гостиница «Националь» была его штаб-квартирой.